Глава 32. «Существует ли вероятность того, что Марчант был в клубе?» — спросил Филдинг, поднимая с пола и усаживая за обеденный стол. «Сейчас вечер среды», — сказал Дентон, глядя на плоский экран, прикрепленный к стене. На нем демонстрируют снятые со спутника кадры горячего клуба Гингхана. «Мы говорили с Варшавой. Он наверняка пришел на вечернюю игру в Бридж». «То есть вы знали о том, что мартин будет там?» — спросил алан Картер. Он вышел, ненадолго покинув офис шефа, чтобы сделать пару звонков Лэнгли, но затем вернулся. По просьбе Филдинга, н Норман с большой неохотой соединила его по специальной засекреченной линии. «Думаю, вам это также было известно», — ответил Филдинг. «Мы знали, что он в Индии. Он вышел на связь с полковником, который работал на индийскую разведку». Кайлэш Малхотра. Когда-то он был вторым человеком в агентстве внешней разведки Индии. Каждую среду вечером он играл в бридж в Гимкхане. — Мне жаль, — сказал Картер. — Наша резидентура в Дели собирается арестовать Марчанта. Я только что говорил с ними. В скором времени они выйдут на видеосвязь по засекреченному каналу. Я думал, что вас больше интересует Хар, так и есть но в субботу в Дели прилетает наш президент. Мы должны позволить Марчанту отыскать Тхара. Этот взрыв случился очень не кстати, Маркус. И если выяснится, что марчент на самом деле был в клубе, то я не смогу сдержать наших людей. Спайра не окончательно отстранил отдел. Директор может вернуть его. И после этого Спайра скажет, что мы должны во что бы то ни стало захватить Тхара и с ним трудно будет не согласиться. Беда в том, что вы не знаете, где Дхар. Но полковник знал об этом. Он мог рассказать нам, вам, сэкономить время и спасти много жизней. Картер снова посмотрел на телевизионный экран. Обожженные, изуродованные тела были выложены на крыльце клуба. «Вряд ли он стал бы рассказывать нам об этом», ответил Филдинг. «Ваши отношения с Дели...» намного лучше наших. Но все же Тхар стал для них национальным позором. Однажды индийская разведка пыталась завербовать его. Однако он с удовольствием рассказал Марчанту о месте нахождения Тхара. «Будем надеяться, что так оно и было. В свое время он был близким другом его отца. Но мы не знаем, что именно он сказал. Сейчас мы не знаем даже, живы ли Марчант и Малхотра». Картер ответил не сразу Неважная складывается ситуация, не так ли? Бениэля Марчанта подозревает в покушении на американского посла в Лондоне. А теперь он оказывается на месте взрыва в Дели, куда через три дня должен прилететь президент США. Только мы с вами оба знаем, что Марчант не в этих событиях. Он просто всякий раз случайно оказывается на месте событий. «Маркус, у меня уже сдают нервы. Скажите». Зачем нам вообще сдался Марчант? Потому что его подставили. И если это были не вы, значит, кто-то еще, кому пока удается всех нас обвести вокруг пальца. Почему вы так уверены в этом? Я знал Стефана Марчанта, и я знаю Дэниэля. Он все еще жив, и он постарается выйти на контакт с Тхаром, который разгуливает под Элей подрывает клубы. Это был не Тхар, Аллан. Поверьте мне, человек, взорвавший эту бомбу, Охотился за марчантом. В дверь постучали, и в проеме появилась голова Энн Норман. Не обращая внимания на Картера, она обратилась к Филдингу. «Сэр, на линии Лэнгли, с вами хочет говорить директор ЦРУ». «Вы видите изображение на второй экран», — распорядился Филдинг. «Спасибо вам, Энн». «Вы не возражаете, если я возьму инициативу в свои руки», — спросил Картер, когда секретарша закрыла дверь. «Действуйте», — сказал Филдинг. Уильям Стрейкер, директор ЦРУ, появился на мигающем экране, расположенном рядом с монитором, на котором показывали дымящийся клуб Гимхана. Дэниль запомнил грузчиков в красных рубашках еще со времен своего первого визита в Индию. Тогда он объездил страну вдоль и поперек, но он ни разу не видел такого скопления этих людей. Они пробирались через толпу, собравшуюся на вокзале Низамуддин. Неся чемоданы на своей покрытой челмой голове, потной, улыбающейся и постоянно что-то выкрикивающее. Взволнованные туристы, хозяева вещей, едва поспевали за ними. Марчанту на этот раз никто не докучал. Грузчики подходили к нему, но тут же снова растворялись в толпе, заметив, что у Фаранги не было сумок. Фаранга — иностранец житель Западной Европы. Или все дело было в крови и копоте, покрывавшей его одежду. Возможно, его принимали за наркомана, одного из многочисленных туристов, чье путешествие заканчивалось тем, что они выпрашивали на улицах деньги, чтобы собрать на билет домой. После того, как Рикша высадил его у входа на вокзал, мартин купил в палатке, находившейся в центральном вестибюле, бутылку с водой и тщательно умылся. Он решил, что правильно поступил, направившись прямо сюда и не пытаясь забрать из гостиницы свой рюкзак. Его номер уже наверняка обыскали и перевернули все вверх к Паспорт Марлоу и деньги были надежно привязаны к его ноге. Когда он выберется из Дели, ему только придется купить себе новую одежду. Билет третьим классом до Карвара, находившегося неподалеку от Гакарны, лежал у него в кармане. Теперь он должен был добраться до восемнадцатой платформы откуда через полчаса отходил Мангала, экспресс до эрна -Кулама. Поезд отставал от расписания на 12 часов, что было не так уж и страшно для поездки, длившейся в общей сложности 77 часов. Мартин шел, переступая через тела спящих людей и раздавленные пластиковые стаканчики. Неожиданно он заметил какое-то оживление около поезда, тянувшегося, казалось, до бесконечности, в обе стороны вдоль платформы. Две путешественницы, молодые белые женщины, о чем-то горячо спорили с индийским торговцем. Марчин присоединился к большой толпе зевак, собравшихся вокруг них. «В нашей стране вы не можете ходить в полуголом виде и жаловаться на то, что наши мужчины дразнят вас Евами», пронзительным голосом визжал торговец. «Похоже, эту тему обсуждали уже несколько минут». «Меня ущипнули за задницу», — заявила более молодая из двух женщин. Марчинд расслышал легкий австралийский акцент, который звучал несколько искусственно, и окинул взглядом ее фигуру. На девушке было так мало одежды, что она вполне могла сойти за стриптизершу. Женщина постарше была одета скромнее. Марчинд стал протискиваться через толпу, решив, что ему представился удобный случай. Путешествие с группой — Могло стать для него отличным прикрытием. Женщины попали в переплет. Когда старшая сказала, что им нужно идти, толпа окружила их и не выпустила. «Раступитесь же!» — крикнула женщина срастающей паникой в голосе. «Нам нужен на поезд! Хватит! Отпустите нас!» «Каребек-хаде-рахо!» — крикнул торговец толпе, который окружила женщин еще более плотным кольцом. «Смыкайте ряды! Задержим их, пока не прибудет полиция!» Эти проститутки с запада должны усвоить урок. — Ке проблем? — хай, — спросил Марчант, подходя к торговцу. — Что-то случилось? Он уловил запах спиртного в его дыхании. — А вы кто такой? — Они путешествуют со мной, — заявил Марчант, глядя на двух напуганных женщин. Взглядом он пытался убедить их, что с ними заодно. — Так, значит, вы их сутенер? — Вроде того, — сказал Марчант, — с трудом подавив соблазн съездить ему по физиономии. «Мы возвращаемся со съемок нового фильма «Шахрук Хана», — сказал он достаточно громко, чтобы его услышали люди в толпе. Марчин быстро соображал. Ожидая прихода дяди Кея у столика «Ресепшн» в клубе гимхана он прочитал в «Индостан Таймс» о том, что во время своего визита в Индию президент США хотел посетить съемки болливудского фильма но из-за плотного графика отказался от этой затеи. В это время актер как раз собирался принять участие в съемках в «Красном форте» в Дели. Это была новая картина, которую запустили в производство совместно с западной компанией. Кинозвезда послал президенту личное приглашение посетить съемки фильма, пока он будет в городе. «Шахрук?» — с волнением спросил кто-то в толпе. «Да, но мы снимались...» всего лишь в одном эпизоде», — ответил Марчант. «Но вы видели его? Боже, вы встречались с ним!» — выкрикнул другой голос из толпы. «Он видел Шахрукха!» «Мы только поздоровались», — продолжал Марчант, глядя на торговца, который явно не верил ни одному его слову. Но, как Марчант и рассчитывал, толпа оказалась более доверчивой и тут же проглотила наживку. «И как он выглядит?» — спросил еще кто-то. «Вы слышали, как он поет?» «Нет, мы не слышали, как он поет. Вы же знаете, что звуковую дорожку вставляют потом, но мы видели, как он танцует». со «Сашварей? Вы видели ее танцующей?» «Конечно. Мы снимали с большой сцене драки, играли грязных мерзких европейцев с их низкими моральными устоями. Так что я прошу извинить нас за наш вид. У нас не было времени переодеться. Чем быстрее мы сядем на поезд, тем скорее сможем сменить одежду». Мартин повернулся к двум женщинам. «Как только толпа начнет расходиться, пойдемте за мной к поезду», — тихо сказал он. «А как вы можете доказать, что сказали правду?» — спросил торговец, когда Марчин, допустив голову, направился к дверям вагона. Его ожидания оправдались. Толпа расступилась перед ними и оттеснила торговца в сторону. «И почему эти женщины ничего не сказали нам об этом?» — крикнул он им вслед. Марчин подождал, пока женщины войдут в вагон, Затем последовал за ними, но неожиданно остановился и помахал народу рукой. «Вам всех не одурачить», — возмутился торговец, пробираясь к краю платформы. Марчан понимал, что пора было заканчивать это представление. С минуты на минуту могла появиться полиция. Они начнут задавать вопросы, брать показания. До сих пор ему удавалось избегать столкновений с силами правопорядка, и он надеялся, что ситуация разрешится сама собой, конфликт не обострится. Однако упрямство торговца вывело его из себя. «Себе дури мозги всякой дребеденью наркотой, приятель!» — возмутился торговец. «Меня тебе не провести?» «Знаю», — сказал Марчинт, наклоняясь к нему так, что и рот оказался на уровне его уха. «А еще я знаю, что если ты попытаешься преследовать нас, заявишь на нас в полицию...» или опознаешь кого-нибудь из нас, я лично сверну тебе шею, как расправляется с врагами в своих фильмах Шахрук Хан».